— Сегодня нет спектакля. — Я знаю. — Тогда что вам надо? Дверь служебного входа приоткрылась. На него пахнуло сырыми тряпками, застоявшимся табаком и еще каким-то неприятным мужским лосьоном, острым, с мускусной отдушкой. Где-то там в глубине была уютная коморка и столик, прикрытый истарапанной клеенкой и вечерняя газета — И чай в подстаканнике, и кипятильник, и койка, застеленная старым шерстяным одеялом. Не может быть, чтобы такой коморки не было. Просто в нее плотно прикрыта дверь, потому так темно. «У вас работает такая уборщица Корж, Нина Корж». «Почему он сказал Нина?» «Ее могут звать как угодно». «Никакой Нины у нас нет. А, вспомнил, Пауна. Пауна, так вы ее называли. Она еще поет хорошо». «Пауна? Поет? Да она еле-еле разговаривает. У нее вся морда перекошена», — жизнерадостно сказал вахтер. «А зачем она вам, сударь?» «Мне уж понравилось. Как бы это сказать, пленила красотою». «Кто может сравниться с Матильдой моей?» У вахтера был неплохой сочный голос, а лица не видно. Глаза поблескивали во мраке. Он терпеть не мог эту арию Вадемона. «А как ее фамилия?» «Корж?» «Да откуда я знаю? Зачем мне ее фамилия? Я что, в ЗАГС ее вести собрался?» Вахтер утробно хохотнул. «Хотите зайти поискать ее?» Театр был темен, как... как склеп. Театральность располагает к избитым сравнением, и там эта корж в темноте шаркает, шаркает, шаркает шваброй. «А то заходите, чайку попьем. У нас тут скучновато ночами. Призраки, конечно, это неплохо, но чаю с ними не попьешь». значит и правда есть стаканы подстаканники чайная ложка и кушетка и столик с клеенкой тут есть призраки а как же в каждом театре есть призраки например старая валевская выходит на сцену вся такая в белом и салым пятном на груди а и поет только бесшумно поет ничего не слышно а потом спускается в зал, ходит между пустыми рядами и ищет убийцу. «А? Хотите посмотреть? Нет?» «И правильно, сударь. Этой лучше не попадаться. Другие-то поспокойней, а эта опасная. Павла ее однажды увидела, вот и рехнулась. Валевская протянула свою холодную руку вот так». из темной дверной щели выбросилась рука в актора стремительноная как щупальца и тут же втянулась обратно он машинально отпрянул они тут все психи и лжецы все критяне лжецы в чем фишка он забыл ах да путешественник встречает критянина и тот говорит что мол все критяне лжецы он врет Или говорит правду. Если он врет, то такая осциллирующая реальность. Ну да. Нет, — повторил он, — не хочу. И правильно, сударь, — повторил из тьмы вахтер, — и правильно. Он шел и думал об уродливой женщине. А может, не уродливой, просто бесцветной никакой. Возможно, горбатой, с небольшим таким горбиком, почти незаметным. Нет, правда, если не присматриваться. А женщине с жидкими волосами, скучной, нелюбимой, старательной, как первая ученица. И вот она рвется в прекрасный мир поэзии и веселого разврата. Ее даже не прогоняют. И она входит, полная надежды, застывает на пороге, потому что в новомодном электрическом свете, где плавает дым похитосок, ей вдруг является прекрасный принц. Два великана на ходулях легко обогнали его и удалились в боковой проулок. Он видел их головы, скачущие как мячики на уровне окон второго этажа. Жильцы, наверное, привыкли, Стайка японских туристов проглотила его, выпустила. Все они были ниже его на голову. Стразы Сваровски в витрине бросили ему в лицо острые пучки света. Вакханка во хмелю преградила путь, держа в нежных руках поднос с пивом в пластиковых стаканчиках. И он поддался искушению. Пиво было правильным, горьковатым, и, конечно, с гордостью сказала Вакханка местного производства. И оно, конечно, брало призы на международных выставках, в частности, в Праге и в Вене тоже. Но стоило лишь перейти невидимую границу, и пусты стали улицы, слепы окна магазинов, в бельмах жалюзи, черны окна домов, мутны фонари, выплевывающие конусы света в перемешку с моросью и мелким снегом. Светилась только коробочка стекляшки, где он вчера покупал коньяк. И он замедлил шаг, раздумывая, не повторит ли вчерашний опыт. По крайней мере, он спал без сновидений. Темная фигура преградила дорогу, он шагнул в сторону. Мало ли, пьяного занесло. Но тот тоже... зеркально отшагнул и теперь стоял совсем близко. Шляпа с полями, поднятый воротник, темные, запавшие ямы глаз на бледном пятне лица. Он отступил назад. Но сзади тоже стоял некто, упираясь ему в спину чем-то твердым. «Вряд ли ножом», — подумал он. «Вряд ли ножом». «Бумажник в боковом кармане», — сказал он раздельно. «Вот здесь». Я могу достать, но там не так уж много денег. Я не держу при себе большие суммы. А больше у меня ничего и нет. Мобила старая, хорошая, надежная, но старая. Шляпа с полями, долгополое пальто, поднятый воротник, Син-Сити, Бэтмен и Роббин. — Кое-что есть, — сказал тот, что спереди. «Развернуться, ударить того, что сзади ребром ладони по горлу, того, что спереди ногой по яйцам? В кино все так делают». «Ах, да!» — сказал он. «Давайте догадаюсь, папка». Но я купил ее на развале. И ноты тоже купил на развале. Честное слово, это увертюра к тангейзеру. Я хотел волшебную флейту, но волшебной флейты у него не было. «Это ковоч Сказал тот, что сзади, обдав ему левое ухо горячим дыханием, «Партитура Ковача. а «А-а-а! Вы знаете о партитуре? Откуда?» «Ну, конечно! У вас свой человек в театре. Может, даже в оркестре. Вы, наверное, какое-нибудь тайное общество музыковедов? Тем временем тот, что в пальто и шляпе». Отобрав у него сумку, осторожно извлек папку и раскрыл ее. В темноте ноты казались муравьями, разбежавшимися по бледной плоти страниц. «Да», — сказал человек в шляпе, — «это оно. Уверяю вас, вы ошибаетесь. Интересно, что тот, который сзади упер ему под лопатку палец, зажигалку или все-таки нож? Ему не хотелось проверять». «Послушайте», — сказал он сердито, — «я просто хотел реконструировать одну старую постановку. Зачем так горячиться? Что там вообще такого в этой партитуре?» Человек в шляпе отступил на шаг, прижимая папку к груди, словно обретенное сокровище. «Музыка сфер», — сказал на вдохе человек в шляпе. «Музыка сфер. Стойте и не оглядывайтесь». Он слышал тихий и все приближающийся цокот копыт. Темные фасады ловили его и перебрасывали друг другу. Белая лошадь появилась в уличном проеме. Голова опущена, плюмажик, паник. Темная фигура возницы колеблется сзади на облучке. Человек в шляпе вздрогнул и боком двинулся к напарнику. — Не оборачивайтесь, — повторил человек в шляпе. Папку человек в шляпе по-прежнему прижимал к груди. Пальцы белели на фоне темного калинкора. «Не буду. Постойте, это вы за мной следили? Ну, в музее восковых фигур?» «Где?» — недоуменно переспросил человек в шляпе. «Вы еще оставили пальто?» «Ничего я нигде не оставлял!» — крикнул новый владелец папки. Слова были приглушены туманом и все увеличивающимся расстоянием. Он покачал головой и отошел в сторонку, чтобы уступить дорогу белой лошади. Вероничка сомнамбулически подергивалась под неслышимую музыку. Чтобы вернуть ее в мир грубых звуков, пришлось тронуть ее за плечо. Она открыла один глаз и вытащила один наушник. Никто не звонил. Она вставила наушник обратно в нежное розовое ухо и не оставлял ничего. Он пожал плечами и достал мобилу. Читали уже. Шпет отозвался сразу, словно нес вахту своего старомодного телефонного аппарата. Вечерку? Не успел. Завтра утром куплю. Могут разобрать, предупредил Шпет. — Вечерка у нас популярна. — Воробкевич мне отложит. Я, собственно, звоню проконсультироваться. — По весьма деликатному вопросу. — Слушаю вас, — сказал Шпет глубоким бархатным голосом. — Скажите, он достал свободной рукой из кармана бумажку. — В театре был популярен язык цветов. «Ведь наверняка поклонники, посылая своим кумирам букеты...» «Разумеется, это целое искусство, очень тонкое, сейчас, увы, уже утраченное». «Сейчас как? Лишь бы все видели, что букет дорогой». «А это чудовищная упаковка, это фольга». Шпет говорил «фольга». «А если я назову вам кое-какие цветы...» Ну вот, например, пассифлора. Такой большой цветок, чуточку похожий на терновый венец. Символ страстей христовых нет. страстоцвет Шпет оживился. Шпет перенесся в мир примадон, мокрых стеблей, опоясанных бриллиантовыми браслетами, визиток с золотым тиснением, дамских портсигаров и лайковых перчаток. «Нет, нет, одну минуту!» Слышно было, как там у себя шпет шуршит страницами, наверняка хрупкими и желтоватыми, быть может, переложенными сухими полупрозрачными лепестками. У шпета что, и вправду есть книга, посвященная языку цветов, или он просто роется в старой энциклопедии? «Вот», — сказал шпет, — Пассифлура, она же страстоцвет, она же королевская звезда, означает верность и почтительность. Иными словами, если поклонник вручает вам букет, где наличествует цветок страстоцвета, это значит, что его сердце, переполненное любовью, Шпет так и произнес «любовью». «Целиком принадлежит вам до гроба». «До чего гроба?» — машинально переспросил он. «Пардон, нет, это я так. А примула вечерняя?» «Это совсем просто. Примула вечерняя, она же первоцвет, выражает... Э, «Ну да, вот оно, бесконечную любовь и верность. Вы, как бы говорите, даже если весь мир погрузится в сон...» — Мое верное сердце будет стоять на страже твоего спокойствия. — Роскошно, — сказал он. — И а, все это понимали? Вот такой язык. — Конечно, — авторитетно произнес Шпет. — А как же! Прекрасный, деликатный способ изъявления чувств. Ведь сказать впрямую «я вас люблю» Несколько бестактно, к тому же ко многому опязывает. А язык цветов — это воздушно, изысканно и не ставить никого в неловкое положение. Ведь может быть и просто букет, но если не искать особого смысла, а может признание в любви или, наоборот, объявление о разрыве отношений Или что-то более сложное, более тонкое. Ну, это уже особые умельцы. Похоже на пиктограммы. Ну да, очень сложный язык. Надо было уметь читать его. Ведь порой соседство одного единственного цветка сообщало посланию совершенно противоположный смысл. Нынешняя молодежь, Он оглянулся. Вероничка покачивалась, закрыв глаза. Хорошая у нее работа вообще-то, не пыльная, но, наверное, и платят мало. С другой стороны, если есть скажем, негде жить, еще одно растение — витекс священный. — Одну минуту. — Да, вот, витекс священный, авраамово дерево. Сиреневые такие цветы, как свечи. «Символ чистоты, а заодно страстная мужская любовь». «А как это может сочетаться, чистота и страстная мужская любовь? В смысле?» «В театре может», — строго сказал Шпет. «А если в соседстве с... Э, да, страстоцветом и примулой вечерней?» «Я бы сказал...» — сейчас Шпет говорил раздумчиво, словно пробуя слова «на вкус». Я бы сказал, страсть, влечение, верность и почтительность. И, безусловно, матримониальное предложение. Да. Послание от мужчины к женщине? Э, да, безусловно, безусловно. Благодарю за консультацию, сказал он. Вы мне очень помогли. Всегда «Готов!» <свят> — ответил шпет игривый. Старчески игривый, к тому же. Словно бы у телефона стояло сразу несколько шпетов, по очереди передающих друг другу трубку. Он попрощался, постоял в задумчивости, наблюдая за Вероничкой, и поймав себя на том, что начинает дергаться в том же самом неслышимом ритме, хоть бы блюдечко помыло. «Вон, молоко, опять скисло!» По ободку висят потрескавшиеся желтые лохмотья. Смотреть на блюдечко было неприятно. Он отвернулся и набрал еще один номер. «А, это вы!» — сказал Валек. «Буквально завтра. Все-таки довольно разрозненные источники, и я не смог найти его труды». «А были труды? Ну, конечно! Он был видный масон, теософ, ученик Блаватской». «Как я сразу не догадался!» «Вот это как раз и есть в Википедии!» — обиженно сказал Валек. «Они не запирали дверь. Нечего красть? Вера в человеческую порядочность? Хитрая ловушка? Просто раздолбайство? Последнее вернее!» Две пары огромных шлепанцев трогательно касались друг друга носами. Одна со остоптанными задниками, другая без задника вообще. И характеры у них были разные. Один аккуратно застегнутый рюкзак аккуратно прислонён к койке. На койке аккуратно разложена огромная черная футболка, монтан с мордой волка на фасаде. Волк выглядел очень внушительно, Другой рюкзак валялся на боку, отрыгнув толстовки, свитера, две пары огромных семейных трусов, носки в непонятном количестве, пустую бутылку из-под «Аквафрэш», полную банку «Рэдбул», подтекающий пузырек с шампунем «Хорс Форс», железную расческу и почему-то трогательное круглое зеркальце со стразиками по ободку. Он на всякий случай выглянул в коридор, потом вернулся к рюкзаку, пошарил над дне и в кармашках. Документы они, наверное, таскали с собой. А комок денег во внутреннем кармашке он не стал расправлять и пересчитывать. Еще обнаружилась какая-то трава. Листья травы сухие, ломкие, но точно не конопля. Плотные, гладкие, с ровными краями. Сморщенные черно-бурые ягоды, каждая окружена короткими острыми лепестками, словно ресницами. Вороний глаз? Он не очень-то разбирался в растениях. Вороний глаз вроде бы ядовит? Нет? Второй рюкзак он обыскивать не решился. Акуратист наверняка заметит вторжение чужака. Он вернулся в свою комнату, где нарисованный мужчина замахивался спутником на каждого, кто осмелится войти. Рисовавшая была бесталанна, и потому все, что выходило из-под ее руки, корчилось в лучах беспощадной и страшной правды. Големы... оживленные пропагандой, казали свои истинные лица. Глаза их были пусты, рты алчны, поля за спиной засеянные зубами дракона. Неудивительно, что ему снятся кошмары. «Надо же! Корш написала про голубую чашку, — думал он, — в темноте натягивая на себя одеяло. Словно бы тайное пожатие руки — Как там здороваются эти масоны? Совпадение. Конечно, совпадение. Икроножные мышцы вдруг свело судорогой, особенно левую. Он жестко помассировал ногу ладонями, потом костяшками сжатых в кулаки пальцев, повторил процедуру для правой ноги. И все почти в полной темноте, лишь по потолку прополз, как цветящийся слезняк, отцвет далекой фары.